Весна, 1770 год. Восточная Индия. События в эпизодах. Иван Миронович Копытов умудрялся поддерживать нейтралитет с местным населением и с британской Ост-Индской компанией. Так как у Иоанна Антоновича имелся достаточно солидный пакет акций, в дела Копытова никто особо не лез. Но имелись тревожные новости из метрополии. В Британии король и парламент Старательно прикладывали усилия, чтобы взять полностью компанию под контроль, но пока этого не получалось. Иван Миронович видел, что все, кто имеет хоть какую-то власть в британской Ост-Индской компании, стараются набивать карманы, при этом не стесняются грабить местное население. Так как иоан Антонович все время мотался, разрываясь между Египтом, Африкой и Панамой, полковник Копытов решил сам решать вопросы в Индии. Во-первых, здесь находились мастерские, которые выпускали огнестрельное оружие. Но и кроме оружия хватало товаров. А за такие товары купцы были готовы заложить душу дьяволу. Одни только светильники чего стоят, которые горят на спирту и на продукте, получаемом от перегонки нефти. Этот продукт герцог назвал «керосин». Лампы для освещения делают из меди со стеклянной колбой, а еще начали выпускать лампы из хрусталя, дюжи дорогие и только для богатых людей. Производство требовалось защищать, сделать это рядом с городом становилось с каждым днем сложнее. Иван Миронович обратился к навабу Ауда Шуджи Аддаулы Хайдару, который по сути являлся официальным правителем этих мест. Полковник Копытов получил разрешение использовать земли южнее порта Мадрас, возле реки Палар. Устье реки достаточно широкое, есть возможность захода кораблей, а на маленьком островке в устье самой реки поставить форт с пушками, чтобы обороняться от нежелательных гостей. Именно сюда и перенесли все мастерские. Территорию оградили частоколом Серьезных врагов не наблюдалось, разве что Британия но Копытов успешно дружил с офицерами британской армии. Иван Миронович однозначно считал, что производство следует убрать из Индии и собирался об этом поговорить со своим государем. К Копытову прибыл доверенный человек от Наваба. Назвался он старшим сыном Наваба Шуджи Аддаулы. Имя свое «Асав Аддаула» скрывать перед Копытовым не стал. Вместе с ним прибыли 20 человек. «Ассав неплохо владел английским языком». «Сэр полковник, я прибыл к вам с просьбой от моего отца», — начал разговор Ассав. «Шуджа-ад-Даула оказал моему государю услугу, поэтому я готов оказать ответную», — ответил Копытов. «Все в округе знают, что ваши воины самые лучшие, даже лучше британцев». «У отца две просьбы. Первая». Принять меня и моих людей в вашу школу и обучить военному искусству. Мы за это будем платить золотом. Вторая просьба. Продавать нам хорошее оружие. Я знаю, что у вас есть возможности. За оружие мы будем платить тоже золотом. Иван Миронович внимательно посмотрел на юношу. На вид ему было лет 20. Прибывшие с ним люди были примерно такого же возраста. «То есть ты хочешь, чтобы мы обучили вас, как офицеров? научить требуется даже простых солдат. Именно они завоевывают победу в сражениях. Кроме того, во время обучения никто не будет обращать внимание на то, что ты сын Наваба. Я готов к этому. Вы научите нас, мы позже сможем научить своих солдат», ответил согласием Асад Ат-Доула. Полковник Копытов согласился. Иван Миронович рассудил, что дружба с местными народами совсем не помешает. Тем более освободилась школа кадетов. Первый выпуск отправили в Африку. Но Копытов уже набрал 500 человек новых, которые были выкуплены из рабства. На фоне такой толпы два десятка молодых парней никто не заметит. Занимался Иван Миронович порученным хозяйством в Восточной Индии, но даже не думал, не гадал, что у него появятся гости из России. Первыми появились в январе казаки, пять человек, и сообщили, что уральские и приволжские казаки наслышаны о поступлении на службу к настоящему императору Иоанну Антоновичу. Собрали еще два полка добровольцев и застряли эти буйные головы в Персии. Персидские власти отказались пропустить через свою территорию такое большое количество вооруженного народа, хоть и не проявляли казаки никакой агрессии. Копытов отправил группу офицеров из своих решить этот вопрос. Так что к середине весны два полка казаков были доставлены в индийские лагеря подготовки. Вторым гостем оказался родной брат Ивана Мироновича, Михаил Копытов. Как он сумел сюда добраться, оставалось загадкой. Уж кого родного брательника точно Иван Миронович никак не ожидал здесь увидеть. «Ты, смотрю, Ваня, большим человеком стал!» М «Да! Кто бы мог подумать, что за восемь лет из-под поручиков в полковнике дорастешь! Удача явно про тебя не забывает!» — говорил брат Михаил. «По заслугам и награды! Только много учиться мне пришлось, Миша. Одних только языков в пяток наберется. Здесь, в Индии, хинди учу. Уже научился понимать местных и сам что-то сказать могу». А испанский и английский вообще как родной язык понимаю. Пришлось военную науку старательно постигать. Государь офицерские школы открыл, где учат тактики и стратегии. Много всего. Вот так запросто все не перескажешь. А чего сообщение перестал посылать? Ведь ходят купцы из Индии в Россию. Сам не раз видел таковых. Слово я государю дал. Что более, обманывать его не стану. Буду служить верно, а акипес дворой «Крест целовал Миша, а с таким не шутят», — ответил Иван Миронович. Старший брат наполнил стеклянные стопки ромом. Братья выпили, закусили. «Хорош напиток, Ваня! Как говоришь, ромом называется?» — спросил Михаил. «Он самый и есть. Такое здесь в Индии делают. А еще в Новом Свете, на островах Карибского моря». «Ладно, Миша». Рассказывай, как семья, как наша сестрица Евдокия, все ли здоровы? Да что нам сделается? У Шувалова служить можно, особо не забалуешь, но и без нужды он не придирается. У Евдокии все хорошо, все живы-здоровы. Старшего сына хотели в армию забрать, да граф не позволил. У моих тоже все хорошо. Ты лучше, Ваня, скажи, как так получается, что каторжник смог разбогатеть, да еще и герцогом стать? «Может, кто-то за ним стоит, тот, кто его направляет?» Иван Миронович нахмурил брови и строго посмотрел на брата. «Послушай, Мишка, меня внимательно и заруби себе на носу. Оскорблять нашего государя словесно непозволительно. За такие слова, типа каторжник, можно головой в петлю угодить. Ну или раскладывают тебя на лавке и всыпают плетей. Так как ты мой брат единокровный». Буду считать, что я не слышал срамных слов. Ты вот думаешь, как и Шувалов, что за моим государем кто-то стоит. Только нет никого. Сам он по себе. Откуда вся его грамота, никто не знает. Да и опасно задавать герцогу такие вопросы. Для здоровья опасно. Ладно, понял я тебя, не кипятись. Граф велел мне напомнить, что долг за тобой. Более миролюбиво продолжил разговор Михаил. Долг я ему выплатил сполна, когда письмо ты мне в крепость привозил, и я побег устроил. Не забывай, Миша, что я присягу нарушил, за что мне петля в России уготована или каторга. Граф Шувалов меня от гнева императрицы не спрячет, ибо за свой зад будет беспокоиться. Не хотел я ему писать, да, видимо, придется. Отпишу, что именно он готовил побег. А ну, как об этом Екатерина узнает? «Шувалова быстро в ссылку отправят и объявят изменникам!» Старший Копытов посмотрел на то, как смутился младший брат, хмыкнул и продолжил. «Погостишь пока у меня. К лету государь прибудет. Вот он и решит, что тебе дальше делать!» Михаил растерянно кивнул. Он думал, что старший брат Иван безоговорочно выполнит все, что прикажет Шувалов, но действительность оказалась совсем другой, не той, что ожидалось.